Образование форм множественного числа у существительных, кроме подержанных окончаний, соотношение основ единственного множественного числа включает также акцентное различие. Город города, колос колосие. Параграф 118. Имена существительные употребляемые в форме одного Числа. У ряда существительных категория числа не проявляется, поскольку они лишены противопоставления форм числа и используют форму либо единственного, либо множественного – молодёжь, аппаратура, керосин, эгоизм. Форму только единственного числа имеют первое – имена собственные. Амур, Севастополь, Урал. Второе. Собирательное существительное. Агентура, ельник, студенчество. Третье. Вещественное существительное. Вода, земляника, золото, капуста. Четвёртое. Отвлечённое существительное. Звон, краснота, поэзия, слава. Хотя форма единственного числа для подобных существительных не служит обозначением единичного предмета, формально она даёт им возможность участвовать в противопоставлении по числу. Но при образовании форм множественного числа происходит изменение их лексического значения. Первое. Имена собственные в форме множественного числа обозначают. Ещё первое – членов одной семьи или лиц, находящихся в родственных отношениях. Братья Майоровы, семья Петровых, супруги Ершовы. 277-я страница. Второе – разных лиц с одинаковыми именами. Могу вам сказать совершенно точно. Будут Альберты, Урсулы, Юлианы. И никаких Елизаров, не говоря уже об Анастасиях и в таких из газет. Третий тип людей. В то время Чухновский был кумиром мальчишек. Среди наших сверстников Чухновских было не меньше, чем Покрышкиных и Кожедубовых у ребят поры Отечественной войны. Нагибин. Мы говорили об именах собственных в форме множественного числа, сейчас вещественное существительное в форме множественного числа. Различаются. Первое. А разные сорта или марки материалов, виды растений, типы или виды вещества. Такое употребление характерно для научного, делового стиля. Растение – это обыкновенная горькая полынь. Не трудно вообразить, какое возражение вызовет последняя фраза у ботаника, потому что она впрямь ботанически неграмотна. Какую же полынь, строго спросит ботаник, вы имеете в виду, обыкновенную или горькую? Ибо существует на свете полыни обыкновенная, горькая, метельчатая, цитварная и еще другие полыни Солоухин. Когда пишешь эти строки, не можешь не вспомнить, что именно наша страна особенно богата глинами, начиная со сплошного ледникового покров... покрова глин севера, кончая белоснежными, каолинами Украины, огнеупорными глинами Донбасса. Персман. Или... Масло – смазочное масло, животное и растительное масло, эфирное масло. Сахар – горькие сахара, растительное – сахара, вода – минеральные воды, подпочвенные воды. Однако... такие вещества существительные как золото, молоко, платина, серебро форм множественного числа вообще не образуют. Второе. Большие пространства, занятые веществом, или большой объём скопления такого вещества. Серебрицы ячмень золотистый зеленеют привольно обсы. бунин. За всё время мы не видели на этих белых песках ни одного человеческого следа. Паустовский. Третье. отдельная существительное в форме множественного числа получает значение изделия, из вещества. Роскошное знакомое. Паят его из своих хрусталей, фарфоров, панова. Третье. Некоторое отовлечённое существительное в форме множественного числа обозначает конкретное проявление различных свойств, качеств или состояний. Вся жизнь, как буран, пронеслась перед ним. Все ранние радости, все огорчения, хождение по мукам. Васильев. Формы множественного числа – боли, печали, страхи – обозначают обычно длительное по времени и интенсивное по характеру проявление физических или нравственных состояний человека. Это страница 278. Формы множественного числа используются также для обозначения длительных состояний природы – Этим домам не страшны пурги, вихри, Санин. Отвлечённое существительное качественного значения получает во множественном числе другое, более конкретное значение. Жизнь во всех её сложностях, испытаниях, жестокости, доброте, неутешности – предмет – постоянного его исследования из газет я задерживался после работы в цехе пытаясь найти лучшие режимы резания из газет в данном случае существительно сложности режимы приобрели новое значение затруднение препятствия нормы правила.